Восьминогая машина резво неслась в неизвестность. На каждом очередном километре обгоняет тысячи бесчувственных и безмозглых тварей, которые, тем не менее, каким-то непостижимым способом узнали о надвигающейся беде раньше людей. Время от времени на пути вездехода попадались опустевшие селения, по улицам которых ветер гонял всякое ветхое трепье, брошенное за ненадобностью хозяевами, Двери и убежищ еще не были наглухо закрыты, и возле них маячили фигурки наблюдателей, которые должны были в нужный момент подать своим землякам сигнал о включении систем жизнеобеспечения саркофагов. Несколько раз Артем останавливал вездеход и, высунувшись из верхнего люка, подставлял лицо ветерку, устойчиво дувшему им в спину. Нельзя было сказать, что он стал более прохладным. Устрашающее пятно на горизонте не уменьшалось, но и не увеличивалось. Короткая желтая ночь не заставила Артема сбавить скорость. Уже на ее исходе он подключил к опустевшему топливному баку первый сосуд высокого давления и уступил место за рычагами управления чужеродцу. «Калека спал» уронив голову на плечо. Надежда, глубже забившись в кресло, невидящими глазами смотрела куда-то вдаль. За все время пути она не проронила еще ни одного слова. Глаза Артема слепались от усталости, но он изо всех сил боролся со сном. Он еще не определил окончательно своего отношения к чужеродцу и теперь внимательно наблюдал за ним, сквозь полуприкрытые ресницы. Тот управлял вездеходом довольно небрежно, но, в общем-то, уверенно и без суеты. Дремота то отступала, то вновь накатывал на Артема. В один из таких моментов ему показалось, что Надежда что-то негромко сказала чужеродцу, а тот не менее тихо ответил ей. Артем сразу насторожился. «Померещилось это ему или нет?» Неужели эти двое знакомы? Что их может связывать? Неужели смерть судьи? Уж очень быстро чужеродец узнал о ней. Судья. Артем снова вспомнил его усталое лицо и погасший взор. Кому он мешал? Кто мог его убить? Например, дочка. Для чего? Чтоб спастись, заполучив жидкий воздух. Маловероятно. Затем Тарват. Смерть брата автоматически выдвигал его в судьи. Тоже маловероятно. Человек, родившийся в стране забвения, скорее сам лишит себя жизни, чем станет покушаться на чужую. Значит, остается кто-то третий. Должно быть пришелец, чужак. Существо, воспитанное совсем в других нравственных традициях. — Вот беда, — подумал он. — Оказывается, я ничего не знаю о своих спутниках. Даже коллега — загадка для меня. Кто он такой на самом деле? Где скитался столько времени? Как сумел без саркофага пережить не одно лето? Где он раздобыл этот странный клинок? Кто научил его управляться с ним? Артем ногой пододвинул к себе продолговатый сверток и, развернув рогожу, стал рассматривать клинок со всех сторон. Лезвие, безусловно, было выполнено из металла, но на щелчок ногтем этот металл отзывался не звоном, а тупым деревянным звуком. Лезвие сейчас выглядело почему-то куда более темным, чем в первый раз. Конструкция гарды казалась неоправданно усложненной. Едва заметные стыки указывали на то, что она собрана из нескольких частей. Шипы кастета при сильном нажатии углублялись в своих гнездах, каждый на разную глубину. Еще раз внимательно осмотрев клинок, Артем попытался повернуть гарду по часовой стрелке, и ему показалось, что та еле заметно поддалась. В тот же момент за бортом вездехода что-то оглушительно треснуло, Машина клюнула носом и, резко кренясь, пошла в сторону. Артем, словно выбитый из седла кавалерист, размахивая клинком, полетел влево. Вместе с ним летело все, что не было надежно закреплено. Инструмент, черепашье мясо в мешках и бизонах, пустые баклаги для воды, посуда, а также не успевший еще проснуться многопудовый калека. Очнулся Артем быстро и без посторонней помощи. В открытую слева борта дверь лезла всякая трава. Колека, зажимая двумя пальцами разбитый нос, помогал Надежде разбирать груду перемешавшихся вещей. Сквозь стекло кабины было видно, как чужеродец расхаживает возле неестественно вывернутой левой передней лапы. «Что произошло?» Выбравшись наружу, резко спросил Артем. «А я откуда знаю?» Беззаботно ответил тот. «Это ведь твоя машина! Берись за работу! Ремонтировать я ее не собираюсь!» Шарнир одного из двух сочленений лапы был безнадежно обломан. И Артем, как ни старался, не смог определить причину этого происшествия. Осталось только предположить, что лапа провалилась в оставшуюся где-то позади глубокую нору. Вопрос лишь в том, кто мог ее вырыть. Впрочем, при определенной сноровке такую аварию мог устроить и водитель. Очень скоро Артем убедился, что вездеход передвигается на семи лапах почти с таким же успехом, как и на восьми. Хотя резвости это ему не прибавило, а скорее наоборот. Чужеродец был отстранен от управления, что его, кстати, ничуть не расстроило. За всеми этими хлопотами Артем совершенно забыл про клинок, а когда вспомнил, было уже поздно. Обе его руки были заняты рычагами управления.